Глава вторая. Стул. Тема заслуживает отдельной главы, потому что испражняться так же важно, как и есть. Хотя говорить об этом не принято, как будто это что-то ненормальное. Забавно, что в книжных магазинах продаются сотни книг о том, что и как готовить. Но почти ничего нет о дефекации. А ведь мы почти каждый день ходим в туалет по-большому. В прессе много пишут о правильном питании и полезных продуктах, но сколько мы найдём статей о том, как нужно сидеть на унитазе, как выглядит идеальный стул и сколько раз в день нужно ходить в туалет? Такие важные темы. Те, у кого есть маленькие дети, очень естественно и даже слишком, говорят о какашках. Они без стеснения могут рассказать, сколько раз в день сходил в туалет ребёнок какого цвета и какой консистенции был стул. Но по мере взросления тему становится не принято обсуждать. В итоге на неё накладывается настоящий табу. Что ж, пришло время избавиться от предрассудков по одной простой причине. Какашки дают нам так много информации о состоянии здоровья, что их просто необходимо разглядывать и изучать без стыда.